что завершаться они не раньше первого или второго десятилетия 21 века. Существовало, кроме того, множество чисто утилитарных текстов, технических руководств и тому подобное. Их надо было подвергнуть такой же переработке. Окончательный переход на новояз был отложен до 2050 года, именно с той целью, чтобы оставить время для предварительных работ по переводу.